Глава 18 Один постоял в прострации несколько секунд, затем метнулся в одну сторону, потом в другую, расшвырял ногами какой-то мешающийся под ногами инструмент, который упал с верстака после хлопка, и добрался до угла своей коморки. Там кучей был навален какой-то хлам, который тут же полетел на пол. А, понятно, чего это он вытворяет. Из-под хлама показался деревянный сундук, который Один и открыл. Он похватал оттуда всякого, запихнул себе в инвентарь и, с размаху захлопнув крышку сундука, повернулся ко мне. — Я готов. — Хм, быстро, однако. — Точно все взял? — Бог кивнул. — Ладно, пошли. Я написал порталисту, чтобы он открыл портал в надежду с портальной площади Чанга и пошел на выход. Но только я выбрался из коморки Одина, как столкнулся нос к носу с Бингвеном. Тот с изумлением посмотрел на выбитую и разломанную на куски дверь Затем на Одина, за моей спиной, и, наконец, на меня. Меня он осмотрел внимательно и осторожно спросил. «Гидгуум?» Вместо меня ответил Сила, что маячил за его спиной. «Да, это он, я по Нику понял. На Ник посмотри». Я нахмурился, но тут же до меня дошло. Я, как в инферно зашел, на автомате личину сменил, чтобы не пришлось пароль вспоминать. Кстати, какой он там? Гамадрил, Горилла, не помню нифига. Вот и выработал привычку, заходя в надежду личину менять. В общем, я сейчас перед Бингвеном не как клон Вэя, а в своем обычном облике. Кивнул Бингвену. — Это я. Тот еще раз посмотрел на разбитую дверь, потом на Одина. — У вас тут бой был? Я улыбнулся. — Не, это Один обратно богом стал, так что... Я развел руки в стороны. Больше он у вас башмачником подрабатывать не будет. На слове «богом» глаза Бингвена загорелись. — Кстати, насчет бога. У нас большие проблемы. — Я нахмурился. «Что-то с Гаврюшей?» Мужик покачал головой. «С ним все в порядке?» Затем улыбнулся. «Его в триаде сначала звали Червем Подполье. Но это продолжалось недолго. Теперь же никак, кроме драконом убийцы, не кличут и буквально начинают сбегать, как только услышат, что он где-то рядом. Огромное спасибо за него!» Бингвен низко поклонился. «Прямо по-японски низко, а не по-китайски на девяносто градусов». Вот только когда разогнулся, его лицо уже было мрачным. Но даже Гаврюша не сможет помочь нам. Триада заплатила невероятную сумму, вероятно, влезли в кредиты, и выкупила свиток помощи Бога, единственный во всем нашем кластере. Затем он опять скосил глаза на Одина за моей спиной. Но, может, и у нас все же будут какие-то шансы. — Эх, так топорно намекает-то на помощь Одина. Ладно, сейчас по-быстрому узнаю, что к чему, и пойду уже с Одином в ресторан. Там и подумаю, что с этим делать. Спросил, что за свиток помощи Бога? С помощью этого свитка можно призвать одного случайного Бога из нашего пантеона. Бог может попасться сильнее, может слабее, но это все равно будет Бог. И этот Бог сможет выполнить одно желание, вызвавшего. Тряда назначила нам встречу завтра в городе Жень. Видимо, попробую сначала договориться, чтобы не тратить свиток. Но, если что, нам всем конец. О, опять косит взглядом на Одина. Нет уж, у Одина сегодня и завтра есть дела поважнее, так что я вам его не отдам. Да и не могу отдать или не отдать. Даже спросить не могу. Он же мне не друг, несмотря на высокую репутацию. А вот друга как раз попросить могу. Да это даже не просьба будет. Мы вроде как в расчете с Уцелом, но по-хорошему я должен ему хотя бы одно убийство Бога. А тут такой прекрасный случай подворачивается. После того, как мы вдвоем управимся с их богом, Суцел его добьет, и мы с ним точно будем в расчете. Да и я уже могу божественному трупу ухо, например, отгрызть и той же силой поживиться. Решено. Тряхнем-ка мы стариной с Суцелом. Даже никого на подмогу звать не буду. Мы вдвоем с ним любого бога завалим. Плюс шанс на то, что кто-то, кроме Суцела, кокнет вражину, тоже будет близко к нулю. Спросил Бин Гвена. «Во сколько стрелка?» Тот приподнял брови, но сразу же понял, о чем я. «В три часа дня». «Ладно», — я хлопнул китайца по плечу, — «разберусь я с вашей проблемой. Жди меня завтра в полтретьего на портальной площади». Я указал указательным пальцем вниз, в этом городе, и уже вместе прыгнем в этот Жень. Пингвен хотел сказать что-то еще, но я приподнял вверх ладонь. «Мы сейчас очень спешим, не волнуйся. Разберусь я завтра с вашей проблемой». Бингвен в ответ молча кивнул и постранился, чтобы мы могли пройти. Уже когда мы прошли дальше по коридору, сзади послышалось «Спасибо!». Я обернул голову к Бингвену и подмигнул. «Дружище, на самом деле это мне тебе стоит говорить спасибо. Шанс совершенно закон убить Бога, да так, чтобы весь пантеон за это не ополчился, не часто выпадает». На портальной площади перед открытым окном портала был настоящий ажиотаж. Собралась целая толпа зевак и разглядывала взвод горгулей, стоящих в инферно на страже. — Простите. Я аккуратно, но настойчиво подвинул мужичка в соломенной шляпе. — Извините. Толстая тетка, что была впереди мужичка, тоже сдвинулась в сторону. Вот только, в отличие от мужичка, молчать не стала. — Ты чего это творишь? Не видишь тут очередь? Я ж синий кран смерти словил. — Чего, блин? — Очередь. Глянул на тетку. — А, все понятно. Тетка была крайне наглого вида, Такие любят чушь ляпнуть, лишь бы поскандалить. Она с невероятной для ее комплекции проворностью юркнула обратно на место, откуда ее подвинул. После уперла руки в бока. Эй, шнаглой какой! Походу, такие тетки — это явление интернациональное и межмировое. Вот смотрю на нее, на расплывшемся от жира физиономии совсем непривычные черты лица. Но ну, несмотря на это, один в один хабалистая тетка с базара. Так, я чего-то отвлекся. А между тем тетка пыталась отодвинуть меня назад своим объемным животом, естественно, с нулевым успехом. Понятия не имею, сколько у нее может быть прокачано силы, но это явно ничто по сравнению с моими показателями. И хоть я привык эту силу контролировать и теперь не отрываю с мясом ручку, но это не значит, что моя сила пропала. Тетка с раскрасневшейся мордой все пыжилось оттолкнуть меня своим пузом, когда сзади раздался ледяной голос. «Это Герри и Фрейки! что означает «жадный и прожорливый». «Хочешь узнать, почему я их так назвал?» Народ, что был по сторонам, тут же отхлынул прочь, а из-за моей спины вышли два огромных, мне по грудь волка изрычали. Тетка мгновенно стала бледной. Я оглянулся назад, в глаза Ходина сверкали молнии. А если бы взглядом можно было замораживать, то весь мир бы погрузился в ледниковый период. Эффектно. Я точно труханул бы, если бы этот взгляд предназначался мне». Не, потом, конечно, как вдарил бы, но сначала бы труханул, да. И любопытно, что Один, как и его сын Тор, может пользоваться молниями. Я думал, у него какая-то другая сила. Напряг память. Не, ничего не помню из мифов о том, какая у Одина должна быть сила. Тетка в это время пятилась назад. Ой, а я это, передумал узнавать. Так это ваш портал, значит? Ну, я тогда это пойду. Один провожал взглядом пятящуюся тетку, пока не уперся им в меня. Я улыбнулся. Ну и как ощущение от использования силы после стольких лет? Один постоял несколько секунд, выдохнул, и молнии исчезли из его глазниц, прояснив его серые глаза. Он выгнал рыжую бровь. Ощущаю силу. Ты даже не представляешь. Он поднял свой взгляд и посмотрел мне в глаза. Как мне ее не хватало все это время? Меня изнутри сейчас просто разрывает сила. Ух, а взгляд-то какой пронзительный, когда речь не идет про Нюйву. Один прям, как грозная скала, или, скорее, айсберг. Пробирает немножечко так. Не зря по квесту именно он должен возглавить поход богов против титанов. Чувствуются лидерские качества, причем посильнее, чем у Тора и Зевса. Как бы с его возвращением на Олимп, если победим титанов, снова божественные разборки по смене власти не начались. Или, может, он захочет остаться с Нюйвой в азиатском кластере? Кстати, насчет Нюйвы. Я снова улыбнулся и хлопнул Одина по плечу. Давай твою силу в нужное русло пустим. Пошли готовиться к возможному свиданию. О, подействовало. И куда только пропала эта стальная уверенность из глаз. Эх! Кивнув богу, я зашагал к порталу и сквозь расступившихся горгулей вошел в инферно. Уже на площади я оглянулся назад. Один отозвал своих зверюшек, прошел вслед за мной и с любопытством в глазах осматривался по сторонам. Его взгляд задержался на небоскребе. — Ну да, думаю, любой НПС, который впервые оказался в надежде, будет также залипать на наш небоскреб. Просто ничего похожего ни в мире Витории, ни в темном мире, да и в остальном инферно, нет. Я, правда, только за наш кластер говорю. Кроме нашего кластера, я был еще в азиатском, и то, считай, только в одном городишке. На портальной площади успел списаться с Барлоном. Он оказался в Альбатросе и уже через пару минут примчал к нам, в аналоге местного такси. На новость, что мой гость — это бог, Иван отреагировал совершенно невозмутимо. Что, кстати, неудивительно. Ну, богом больше, богом меньше, какая разница? В надежде сейчас и так временно обитает около половины всех богов нашего кластера, в основном из темного мира и остатки архидемонов, а олимпийцы в последнее время зачистили в гости. Кстати, из-за того, что концентрация богов тут высочайшая, я попросил Одина сменить личину. В первую очередь я притащил его все-таки на романтическое свидание. И, думаю, возможные встречи со старыми знакомыми сейчас будут лишними. Оставив Одина ждать в кресле в фойе отеля, мы с Барланом отправились к управляющему подобрать номера. Кстати, насчет гостиницы. Она полностью принадлежит моему клану. Легион. Барлан сказал, что Гудлак всячески подбивал клини, желая войти долей в бизнес. Но Иван был непреклонен. Вот и правильно. Дядя Ильи так ресторанный бизнес себе отжал, а это достаточно жирный кусок. Даже если впоследствии в надежде будут открываться еще рестораны, заведение на крыше небоскреба будет только одно. Наладив все с управляющим, высшим бесом, я отправился в фойе за Одином. Барлон же вернулся обратно в замок. Как оказалось, я его выдернул с переговоров. Как же приятно в инферно с кондиционерами. Благо, в отеле они тоже были установлены, Надо таких охлаждающих систем мне в замок воткнуть, да побольше. Именно с такими мыслями в голове я завел Одина в первый номер. Если Нюйва согласится встречу, то на два дня вы станете моими гостями. После того, как посидите в ресторане, погуляете по городу, в общем, пройдете всю культурную программу, вам нужно будет где-то ночевать. На этот случай я подготовил два варианта. Первый — этот. Я открыл дверь в ванной комнаты и ткнул пальцем в саму ванну, отделанную снаружи мрамором. Это что-то вроде джакузи. Тут очень удобно принимать ванну. Вдвоем. Затем я прошел в большую комнату с приглушенным светом внутри и указал на огромную двуспальную кровать под шелковым покрывалом. Каким досугом можно заняться, тут, думаю, объяснять не надо. Глянул на Одина. Тут покраснел до кончиков ушей. Эх, кто бы мог подумать, что такой серьезный мужик, такая стесняша. Второй вариант. Я махнул рукой в сторону выхода из номера. Напротив. Там две односпальных комнаты, но тоже с повышенным комфортом. Каким видом отдыха пользоваться, решайте сами. Но на всякий случай даю тебе ключи от обоих вариантов. Протянув Одину три ключа с прикрепленными к ним пронумерованными табличками, провел Бога на выход. Сейчас отведу тебя в ресторан. Подберешь место, которое тебе понравится, и зарезервируем его для тебя на двое суток. Да, кстати, насчет оплаты за номера и за ресторан можешь не беспокоиться. Все будет записано на мой счет, А вот траты по городу, если Нюйва, например, на такси хочет прокатиться, на тебе. — У тебя золото есть? — Один кивнул. — Серебро и медь. В общем, деньги есть. Я покачал головой. — В инферно медь с серебром не в ходу. Только золото и души. Вот, — я протянул Богу мешочек с десятью золотыми. Это на непредвиденные траты. Один хотел было что-то возразить, но я его перебил. Ресторан и номера — это мой подарок, как от хозяина этих мест. А золотые мне потом сможешь вернуть своим серебром и медью. Хорошо? Бог поколебался пару секунд, но взял у меня из рук мешочек с деньгами. Перед лицом выскочила табличка. Внимание! Плюс пятьдесят репутации с Одином. Итого девятьсот. О! Один оценил мой жест. Я вообще-то от чистого сердца все это делал, но от репутации, пожалуй, не откажусь. Репутация — это вещь. Суцел, он, думаю, любую мою просьбу выполнит. Иду опять же. Только я сказал, сразу яблок мне отсыпало. Все это из-за высокой репутации. В общем, репутация с любым богом — это хорошо. А уж со всеотцом, как его в мифах называют, тем более».